Глава 32. Путешествие закончилось. Когда-то Летиция думала, что встреча с Анри Бернаром принесет ей долгожданную свободу, облегчение, независимость или спокойствие. Когда бежала из Марсуэна, когда жила у Готье, когда ее похитил Марис Жиром, На каждом этапе своего странного путешествия сюда она думала, что эта встреча наконец расставит все по своим местам, она обретет здесь новую жизнь. И вот она здесь, но от спокойствия, независимости и уверенности в завтрашнем дне она так же далека, как и в тот момент, когда бежала из дома антуана Марье. Летиция верила в то, что спокойная жизнь на плантации, ежедневные заботы и безопасность – вот и все, что ей нужно. И вот это все у нее теперь есть. Только чувствует она себя еще хуже, чем в самые темные дни своей жизни. Потому что когда она села на пароход в Альбервиль, У нее была надежда на то, что впереди ее ждет лучшее будущее. А теперь будущее было безрадостным. Ночь, проведенную у Обьеров, она почти всю проплакала. Расставание с Эдгаром казалось невыносимым, будто сердце вскрыли ножом, а ее бросили умирать с этой раной. Но утро на пристани стало последней каплей. Летиция считала себя сильной, она и была сильной. Ровно до того момента, как опустилась на колени возле Эдгара. до того, как его кровь залила ее платье. Именно тогда внутри нее что-то сломалось. Что с ней не так? Почему все в ее жизни заканчивается катастрофой? Все, чего она касается, будто проклято. Она почти не помнила, как ее оттаскивали от Эдгара, как обнимал Анри Бернар, наставив на внука пистолет, как его огромные черные охранники-рабы скрутили Филиппа. Все было как в тумане. Ей не хватало воздуха, Казалось, будто в грудь ударили чем-то тяжелым, сбив сердце с ритма, и оно затрепетало, пытаясь к нему вернуться, но никак не могло, а лишь голка билась о ребра, причиняя боль. Кто-то сунул ей нюхательные соли, кто-то обмахивал веером, но это было, будто и не с ней. Она видела перед собой лишь кровь и бледное лицо Эдгара, и все казалось нереальным. Потом ее везли в коляске, а она смотрела на свои руки в засохшей крови и даже плакать не могла. будто глаза изнутри выжгла огнем и высушила все слезы. На плантации Анри Бернара Летицию встречали радостно. Какая-то старая Ньора бросилась ее обнимать, и все плакали, говорили, как она похожа на свою бабушку и на Жульена. Вокруг нее хлопотали служанки, ее раздевали, мыли, отпаивали молоком с мятой и сахаром, дали каких-то капель и отвели в комнату. Но все это было будто не с ней. Она уснула, даже не уснула, провалилась в какое-то забытье и лишь к вечеру смогла встать, чувствуя, что опустошена, словно высохшая птичья скорлупа. И все мысли были лишь об одном – жив ли Эдгар? За ужином она меланхолично рассказывала деду о том, как Готье, Селина и Ален хотели объявить его недееспособным, о Марисе Жероме и похищении, о том, как она бежала, закончив историю так, как придумал Эдгар, Выслушав ее рассказ, Анри Берна раскладывался, обнажив желтые от табака зубы, и, подмигнув, ей произнес: "Черта с два у это выйдет, якорь мне в глотку!» Я сказал ему еще в тот раз, что не оставлю ему даже подметки от сапог в наследство. Даже воды болотные ведра не дам. Спалю всё дотла, пожертвую приюту святых агнцев, черт меня дери, но ему не дам. Он думает, что я старик, и меня можно выбросить за борт, как чёртову ветошь, который драили палубу. «Да только у меня клешни, как у аирского краба. Так что меня только с мясом выдрать можно. Не будь я, Анри Бернар. В жилах Гатье только половина моей крови. А остальная и не кровь вовсе, гнилая вода, что досталась ему от моей жены, будь она неладна. Вся эта гниль в нем от нее. Слушая это, Летиция обратила внимание, как не похож ее дядя Гатье на своего отца. И хотя Анри Бернар был стар, белые волосы висели сосульками, и сквозь них просвечивала розовая лысина, а загорелые руки покрывали темные старческие пятна, но при этом они все еще оставались жилистыми и крепкими, и на них виднелись старые шрамы. А взгляд у деда был жесткий и прямой, словно ты и не в глаза ему смотришь, а в ружья. Анри Бернар даже за столом был вооружен, носил на поясе ножи и пистолет, и, вспомнив, как он, не задумываясь, выхватил его на пристани, направляя на собственного внука, летица и не сомневалась, выстрелил бы. Она слышала рассказы о том, что когда-то Андрей Бернар был капитаном пиратского судна, но не особо в это верила. Мало ли у кого какие семейные байки. А вот увидела его и поняла, все это правда. Вот поэтому Гатье Бернар и пытался действовать обманом, потому что в открытом противостоянии ему не одолеть этого крепкого старика. «А скажи, как этот чертов дюран подставился под пулю?» – спросил дед, доставая сигару и неторопливо ее раскуривая. Надеюсь, что Фил его так и пристрелил. Хоть какая-то польза от этого обалдуя. А что сядет в тюрьму, так и пусть посидит. Ему полезная и готье будет занят не мноя своим сыночком. При звуке знакомой фамилии у и сердце дернулось, и она, закусив губу, принялась размешивать в чашке мятный чай, стараясь не смотреть на деда. Казалось, все в ней кричит о том, как ей невыразимо больно от мысли об Эдгаре. «Он был на пристани и просто заступился, когда Филипп выхватил пистолет», — ответила она тихо. «Вот уж не ожидал, не ожидал». Дед выпустил густой дым и, посмотрев с прищуром на Летицию, принялся расспрашивать ее о Старом Свете. Она рассказывала о Марсуэне, о бабушке Жозефине, об их жизни, о своем муже и о том, как вынуждена была уехать, спасаясь бегством от преследования одноглазого Пьера. Анри Бернар слушал, вставляя по ходу едкие реплики и перемежая их корабельными ругательствами. А Летиция отвечала на его вопросы, словно заводная кукла. Мысли ее при этом были далеко. Когда стемнело, дед наконец поднялся из-за стола, сказав, что ей следует отдохнуть. Летицы приготовили лучшую спальню с огромной кроватью, ту самую, где когда-то спали ее родители. Но все в этом доме казалось ей чужим – Отголоски каких-то детских воспоминаний хоть и всплывали в голове, но не вызывали никаких чувств. Она думала, что это будет как-то иначе, что дом покажется ей родным, когда она сюда войдет, но она ошиблась. Лежала, глядя в потолок, и не могла заснуть, думая об Эдгаре, о том, что все оказалось неправдой, то, что говорил жрец, ритуал, ром. Ей не стало легче, ей стало только хуже, и сейчас ей так невыносимо больно, словно у нее вырвали сердце. Он может умереть. Святая Сесиль, только не это, пусть он даже женится на флер, только бы жил. Но если он женится на флер, как она будет жить здесь, рядом с ним и без него? А как она вообще будет жить? Она здесь совершенно одна, и все здесь для нее чужое. У нее нет друзей, родственники хотят ее смерти, они ходят дурные слухи в Альбервилле, а вся ее вина в том, что она вообще родилась на свет. И на этой плантации она будет заперта, как в тюрьме, потому что Гатей Бернар и его семья в Альбервиле и Флёр Лаваль здесь не дадут ей спокойно жить. Для одних она мошенница, женщина с подмоченной репутацией, для других с примесью дурной крови, для третьих – выскочка, забравшая чужое наследство, женщина, из-за которой Филипп Бернар стрелял в Эдгара. Святая Сесиль. Есть ли вообще что-то хорошее в ее жизни? Ее имя будет всегда у всех на устах, они будут шептаться, на нее будут показывать пальцем, совсем как в Марсуэне, когда газеты опубликовали новость о том, что совершил ее муж. И во всем этом новом мире Эдгар единственный по-настоящему родной для нее человек. Какая насмешка судьбы. Она ворочалась в кровати, постепенно приходя к выводу, что у нее снова только один выход – бежать. Ей придется уехать. Поживет здесь немного и вернется назад, в старый свет, хотя и совершенно не представляет, куда и как. Вряд ли ей безопасно будет находиться в Марсуэне, но расстояние и время — единственное, что может вылечить ее от страданий. Она что-нибудь придумает. Она обязательно что-нибудь придумает. С этими мыслями Летиция не заметила, как уснула. Он позвал ее, и она пошла. Спрыгнула легко с кровати, выбралась из дома, через тростниковые поля, через овраг, по болотистой низине. Дом Дюранов она знала уже прекрасно. По лестнице на второй этаж. «Ты звал меня?» А утром она не знала, что ей делать. Этот сон снова такой реальный. А ведь жрец сказал, что проклятия больше нет, что она не Даппи. Но как же тогда она может бродить по ночам, будто была? С другой стороны, голос больше не приказывал ей убить Отгара. Наоборот, теперь ей хотелось его спасти. Она просидела с ним весь остаток ночи и держала его за руку, прикладывала ладонь к пылающему лбу, забирая жар. И даже утром ее пальцы все еще помнили это прикосновение. Несколько дней прошли незаметно. Она бродила по плантации, среди апельсиновых и гвоздичных деревьев, среди старых дубов, пытаясь воскресить в памяти детские воспоминания. Сходила на кладбище. Но память была такой далекой и нереальной, словно все ее воспоминания оказались лишь чьим-то рассказом, который она услышала случайно. Слишком много времени прошло, чтобы это все вокруг было по-прежнему ей дорого. Как ни странно, сейчас, когда все страхи остались позади, она даже сильнее скучала по Марсуэну и по их с бабушкой размеренной жизни. А здесь, единственное, что было ей дорого здесь и сейчас, это ночи. Потому что каждую ночь ее сон повторялся. И она снова видела Эдгара, и снова была с ним, и просыпаться не хотелось. Не хотелось отпускать мгновения, когда они вместе. И каждое утро она снова бродила по плантации, как привидение, замечая иногда, как за ней с балкона второго этажа наблюдает Анри Бернар. У деда была привычка рассматривать в подзорную трубу поместье соседа. И в такие моменты он очень напоминал капитана пиратского корабля. Летиция не помнила старых служанок, которые нянчили ее в детстве, и тех, кто знал ее отца и мать, и бабушку Руби. Но они помнили ее и с удовольствием рассказывали о родителях, о том, какой она была в детстве, об Анри Бернаре, и все пытались накормить ее на кухне. Она ела биньеты и пролине с орехами, и еще много разных вкусностей, слушая рассказы кухарки о жизни на плантации, но мыслями она была далеко. А потом снова шла на улицу, гулять под дубами между нитей ведьминых волос и думать, думать, думать. Каждый день она направлялась к полуострову, с которого видна была территория поместья Дюранов. Распугивая птиц, Летиция бродила вдоль берега, жадно всматриваясь в очертания дома с зелеными ставнями, хотя с такого расстояния мало что можно было различить, и, понимая, что так себя мучить бессмысленно, возвращалась назад. Она все ждала, когда же дед заговорит с ней о том, зачем вызвал ее сюда. Но Анри Бернар лишь предлагал ей отдохнуть и ни о чем не думать. Она бы и не думала, но в один из дней, войдя на кухню, где орудовала толстая Ньора в необъятных размерах Тионе, настоящая кудесница-повариха, Услышала разговор, который тавила скобы закупщиком, привозившим из города товары по списку хозяина. Он выкладывал на стол мыло, какие-то свёртки, отрезы ткани по заказу Летиции и свечи. А сам рассказывал новости, услышанные на пристани, на рынке и в городе. Она сказала Розе, та сыну кузнеца, уж тот мне, что Массе Дюран женился на Флёр Лаваль. Вот уж теперь, думаю, слава небесному отцу, змеюку прибрали к рукам». И все ввязались и вздохнули с облегчением, как она съехала. Летица остановилась в дверях, вцепившись пальцами в косяк. Эдгар женился? Эта новость ударила в сердце иглой. Она ведь до последнего в душе надеялась, что он откажется от этого брака, хоть и понимала, что выхода другого у него нет. «Так он же был ранен!» Она шагнула в комнату, и ньоры, занятые разбором покупок, от неожиданности резко обернулись. «Видать, полегчало ему, я про то не спрашивал», — пожал плечами Кобе. «Ну, у них-то дела из рук вон, по всей Арбоне про то знают, что Массадюран к ней из-за этого посватался. Массальфлёр, она...» Ньор замялся, а Летиция криво усмехнулась. «Можешь не стесняться, я знакома с мадемуазель лавали знаю ее привычки». «Хоть и нехорошо так говорить о белых господах», — осторожно произнес Кобе, понизив голос. Но ни один мужчина в своем уме не хотел ее в жены брать. Так что у массы Дюрана, видать, уж совсем плохи дела, раз он и при смерти готов был на ней жениться. Я слыхал, что Банк Фрессонов затеял у них все отнять. И землю, и рабов, а самого их хозяина посадить в тюрьму. Вот, видать, поэтому-то он так и поспешил. Летиция забрала свертки тканей и ушла, чувствуя, что ей не хватает воздуха. В этом мгновение она поняла... что именно надежда на то, что Эдгар откажется от брака, единственная нить, которая удерживала ее здесь, делала ее существование небесмысленным. Но теперь он женат, а для нее выход только один – уезжать. Они не могут быть рядом и быть порознь. Они связаны так сильно, что только океан между ними сможет ослабить эту связь. Ведь он снова позовет ее ночью, и она снова придет, не сможет устоять. и будет так приходить каждую ночь во снах к чужому мужу, окончательно превратившись в призрак. Будет жить в ожидании этих ночей. В конце концов их обоих ждет безумие. Или однажды, не выдержав этой пытки, она придет наяву, перейдет через этот овраг, и тогда уже он не сможет устоять. Рано или поздно о них узнают, и их обоих ждет позор, если не убийство. Поэтому она должна уехать как можно скорее. Она должна сделать выбор за них обоих и избавиться от соблазнов. Единственное лекарство для них – это расстояние и время». Летица вернулась к себе в комнату, заперла дверь, бросив на пол свертки, и не в силах даже дойти до кровати, сползла по стене, обхватила руками колени и заплакала. Завтра она поговорит с дедом обо всем. «Ей нужно бежать от этого безумия, от Эдгара, от себя». Но судьба все решила за нее. Утром, спускаясь к завтраку, Летиция услышала шум снаружи и выглянула в окно. На подъездной аллее остановилась коляска, из которой не спеша выбрался щегольски одетый Жильбер Фрисон, а следом его дед Рауль. Летиция едва успела отпрянуть от окна, и сердце забилось тревожно. С того дня на балу, вернее, с момента, когда ее похитил Марис Жиром, она почти не вспоминала о месье Жильбере. А ведь он предлагал ей бежать в старый свет и говорил о своих чувствах. Он был влюблен и совсем этого не скрывал. Но тогда он знал ее как мадемуазель Бернар, несчастную девушку, потерявшую жениха, а не вдову Марье, женщину с сомнительной репутацией. И ей было просто стыдно показаться ему на глаза после всей той волны слухов о ней, разлетевшихся по Альбервилю усилиями Мариса Жерома и семьи Готье Бернара. Хотя в этих слухах всей правды было только то, что она и в самом деле вдова Марье. И нынешнее появление месье Жильбера здесь, да еще и на пару с дедом, показалось и странным. Мало ли, что они могут наговорить с деду. И хотя Анри Бернар поверил в ее настоящую историю, но ведь саму Летицию он знает всего-то несколько дней, а Фрисонов десятки лет. Мало ли, во что он может поверить еще. Она осторожно поднялась к себе в комнату, Надеюсь, что сюда Фрисонов привели дела, и они надолго не задержатся. Может быть, они вообще не узнают о том, что она здесь. Это было бы прекрасно. И небо как будто услышало ее молитвы, потому что гости спустя час уехали, а Летиция решила, что сюда их и правда привели какие-то дела. Но чуть позже за ней пришла служанка. Дед желал видеть внучку немедленно. Анри Бернар сидел на веранде в тени тамариндовых деревьев, пил ром, курил сигару, и перед ним на столе лежала неизменная засаленная треуголка и подзорная труба. «Садись», — указал он на место напротив себя. У и замерло сердце. Что-то было такое в голосе деда неприятное, и она поняла, что приезд Фрисонов был все-таки по ее душу. Готье сказал, что я завещал тебе только ферму?» — с прищуром спросил Анри Бернар, цепким взглядом следя за ее лицом. «Да». ответила Летиция, сложив руки на коленях. И в письме от нотариуса так было написано. «Все-таки мой сын не дурак», усмехнулся Анри Бернар. «Хитрый, зараза». «Ну так вот он тебе соврал». «Я завещаю тебе всю плантацию, а не только чертову ферму и кусок земли». «Почему?» спросила Летиция прямо. В словах деда ей почудился какой-то скрытый смысл. «Вернее, почему именно мне и спустя столько лет?» «Вы не хотели меня знать, не писали писем, и вдруг...» «С чего такая щедрость? Я не понимаю». Наконец-то настало время поговорить обо всем откровенно. Андрей Бернар закинул ногу на скамеечку и криво усмехнулся. «А чего тут понимать? Мои дети пытались меня убить и не раз, а потом сплавить в психушку, а потом снова убить. Теперь вот признать невменяемым...» «Как думаешь, стал бы я с ними делиться тем, что создал вот этими руками?» Он сжал их в кулаки и покрутил ими в воздухе. «Но даже не столько поэтому. Я скоро умру», продолжил он задумчиво, взяв бутылку с ромом и щедро плеснув в стакан. «Мне осталось очень мало времени». Летиция посмотрела на него недоверчиво, не понимая, с чего этот крепкий старик так уверен в том, что его час близок. «Почему вы так решили?» «Вы выглядите вполне здоровым и крепким, и, даст бог, проживете лет до ста?» «До ста я не хочу. Устал уже», — задумчиво ответил Анри Бернар, покачав в стакане ром. «А почему так решил?» «Она приснилась мне, моя Руби. Сказала, что скоро придет и заберет меня отсюда с собой. Насовсем. И велела найти тебя. Вот поэтому я и написал то письмо, хоть и не собирался». «После того, как проклятая судьба забрала у меня Руби, следом Марию, потом Эмили, а потом и Жульена, я решил, что и тебе не стоит быть здесь. Я вырвал Руби из своего сердца, а ты бы напоминала о ней. И потому я не писал. Не хотела тебе знать. Но ты так на нее похожа!» Он выпил ром залпом и стукнул по столу стаканом. И «Я перед ней виноват!» И не сделай я то, что сделал, все повернулось бы иначе. Она ведь меня любила. Поначалу. Я встретил ее впервые, когда мы остановились на Аире, набрать пресной воды. Прекрасная островитянка, ослепительно красивая, каких не бывает в этой поганой жизни. Я был молод и горяч, не такой разваленный, как сейчас, а красивым, статным, капитаном корабля. Боцман говорил мне не связываться с ней. Говорил про ирскую магию, про жертвоприношения и прочее, про то, что она мою душу выпьет, а я не верил. Помешался на ней. И на обратном пути решил во что бы то ни стало снова ее увидеть. Старпом предупреждал, что мы пойдем по линии штормов, но она завладела моим разумом, и я нарушил все правила. Нас потрепало штормом, будто чертов морской дьявол вцепился в корабль. Весь наш груз пропал, И часть команды погибла, но мы снова зашли на Аир. И поверишь ли, я думал только о ней, хотел там остаться. Я ее нашел, и Руби показала мне их святилище, храмы к Балам, огромную пирамиду в джунглях. Там я увидел их сокровища и по глупости рассказал Гаспару. Я был влюблён и повел себя как глупец, не заметил, как недовольна команда тем, что я делаю. Команда подняла бунт. Ведь по моей вине мы потеряли добычу, и они потребовали с меня возврата их долей. Они были в своем праве. Хотели вздернуть меня на нукрее. О, Боже! Законы черного флага суровые. За глупость ты всегда платишь собственной кровью. И вот тогда Гаспар решил меня спасти. Он рассказал про храм и его сокровища команде, чтобы их задобрить. Обещание новой добычи заставило забыть старые обиды. чтобы спасти свою шкуру и остаться капитаном. Сказал, что это и был мой план, что так и было задумано. Дальнейший рассказ ужаснул Летицию. Про разграбление храма, про то, что всех, кого не убили, забрали в плен и продали в рабство, про то, как Руби стала частью добычи, но по законам черного флага капитан имел право выбирать себе добычу первым, и он отказался от всего, взяв себе лишь девушку. А Гаспару, как организатору набега на храм, Кроме всего, досталась жемчужины необыкновенной красоты. Они вернулись в Альбервилле через Рауля Фрессона, продали все, что удалось добыть в этом походе. Храмовых богатств и новых рабов хватило с лихвой на то, чтобы сменить опасную профессию и начать новую жизнь. Они продали корабли и купили землю. Анри Бернар поселился здесь и забрал с собой Руби, но строптивая островитянка не желала с ним жить. Поначалу просила ее отпустить и умоляла вернуть жемчужину, а он не мог ее отпустить. И тогда она попыталась бежать, но он ее поймал. Она попыталась бежать снова, и тогда он заклеймил ее как рабыню. Я потом женился. Мне нужны были связи для торговли сахаром, пришлось взять в жены дочь нужного человека. Она не взлюбила Руби с первой встречи, ненавидела ее и наших детей. И меня ненавидела за мою любовь к Рабене. Так я и жил. А они обе меня ненавидели. Анри Бернар снова усмехнулся и налил еще рома. Но хуже всего было то, что Гаспар на ней помешался. С того самого дня, как впервые увидел ее, все ходил кругами. Даже денег мне предлагал, хотел ее купить. Я знал, что все кончится плохо. Но она связала нас в такой тугой узел, что не под силу распутать. а только разрубить». Летиция знала конец истории, но не стала разубеждать деда в том, что Руби сгинула на болотах. Пусть не знает, что его лучший друг убил ее своими руками, а после она забрала его с собой. Не надо давать ему лишних поводов ненавидеть Дюранов еще сильнее. «Так вот, к чему я это все тебе рассказываю?» Он раскурил сигару и выпустил облако терпкого дыма. «Все это достанется тебе», Он взмахнул сигарой, описывая круг, и затянулся снова. «Да только не хочу я, чтобы через тебя это попало в руки к проклятым дюранам. Как бы там ни было, я все равно никогда их не прощу. Даже в аду, где надо думать, мы скоро встретимся с Гаспаром, я буду его ненавидеть и глотку ему перегрызу». Дед повернулся к летице и указал сигарой на подзорную трубу. «Я видел тебя там, у них во дворе». Я хоть и старой, да и не слепой. И ты мне соврала. Объясни, зачем ты это сделала? Они тебя подкупили? Чтобы завладеть землей? У и сердце ушло в пятки. Взгляд у Анри Бернара был такой, что насквозь прожигал. А его ненависть к соседям могла толкнуть на что угодно. И если он ей не поверит, то что с ней тогда будет? Ей пришлось рассказать всю правду. Все, что она смогла утаить под тяжелым взглядом деда, только историю про жемчужину и то, что она знала об убийстве Руби. «Стало быть, щенок Дюранов, не то что его дед и дядьки», усмехнулся Анри Бернар, раздавив недокуренную сигару в глиняной плошке. «Хочет помириться?» «Ну, мне без разницы. Я не собираюсь дружить с этим сучьим выводком. Ноги их не будет на моей земле. Пристрелю, как бешеных собак, если кто сунется. Я много чего повидал и подмечать умею разное». И ты не думай, что я ничего не понимаю. Понимаю. Потому что никто не станет под пулю за просто так. И я наблюдал за тобой. Бродишь тут как непрекаянная. Торчишь на этой чёртовой косе часами. Не рада ничему. Я вот сказал про то, что всё тебе завещаю. А тебе будто всё равно. Но я догадываюсь, что тебя гложет. И знаешь, этому не бывать. Летиция подняла на него взгляд и промолчала. Что ей сказать? Да и не о чем тут говорить. Андрей Бернар некоторое время всматривался в ее лицо, а потом как-то вымученно усмехнулся и произнес. «И глаза у тебя такие же, как у Руби. И смотришь ты так же, как она. И думаешь, поди так же. Строптивая кровь». Но Руби погибла от их руки. И Эмили моя погибла от того, что спуталась с дюранами. «А тебя они не получат. Сегодня приезжали фриссоны." Анри Бернар откинулся на спинку кресла. «Старый скряга Рауль просил твоей руки для своего внука. Я ответил согласием. Говорят, он ухаживал за тобой в Альбервилле. Пресноват, конечно, его внучок, ни рыбы, ни мяса. Но все таки чёртов баронет, хоть и бледный как моль. Да и сын банкира, к тому же. А из лап старого скряги Рауля дюраном ни одного луи не вырвать. Так что я буду спокоен». Никто тебе не обманет и не отберет землю. Ты выйдешь замуж за Жельбера Фрисона и получишь все это в виде приданого. Он махнул рукой в сторону полей тростника. «И пусть Готье с Оленом подавится своей желчью», — добавил дед, вставая и нахлобучивая треуголку. Летиция подняла на него усталый взгляд. «У нее больше нет сил бороться. Может, и в самом деле это лучшее из возможного. Может, это шанс начать все сначала». который дает судьба. Она станет мадам Фрисон, может быть, уедет с Жильбером в старый свет, он ведь хотел. Сплетники утихнут, они всегда утихают перед богатством и статусом. А деньги и положения защитят ее от посягательств одноглазого Пьера. Она станет обеспеченной женщиной. Но почему тогда ей так тошно? — Ну так что, ты согласна? — Андрей Бернар Хлопком сложил подзорную трубу, и Летиция даже вздрогнула от щелчка. Она хотела спросить, а что, если она откажется, но вспомнила, как Анри Бернар поступил с женщиной, которую любил, и ответила. «Хорошо, я выйду за него замуж».